Глава третья После сражения — ш в ы ч е ш в ы ч е товарищ лорд! Я держу ее за хвост, чтоб ее черти взяли! Сила моя кончается, будь она проклята! с к в о р е ш н я что это такое? Зоолог выбежал из чащи водорослей. Он увидел необычайную картину на открытой поляне в ярком зеленоватом свете возле нескольких машин,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 которую человек крепко держал рукой за толстую часть тела у самого хвоста. Рыло акулы далеко выступало над ш и р о к о й пастью, ее темно-серая жесткая шкура была похожа на напильник, большие круглые глаза, тупые, бессмысленные, горели белесовато-розовым огнем бешенства. «Зоолог сейчас же узнал сельдевую акулу»,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 Она разжала пасть и, вздрагивая, опустилась на дно. Зоолог сейчас же вскочил на ноги, но с к в о р е ш н я поднимался с грунта медленно, с усилием. «Как это произошло, с к в о р е ш н я «Фу! Дайте отдышаться! Если бы вы опоздали на две-три минуты, плохо было бы машинам!» «Это сумасшедшая рыбина!» с голоду приняла кабель за что-то съедобное и вцепилась в него. Понимаете, Арсен Давидович, что было бы с агрегатами, если бы она вырвала кабель из-под колпаков? Давление ворвавшейся воды уничтожило бы эти нежные машины. Я сделал из кабеля петлю в том месте, где она его схватила, и пружинял, принимая на свою руку все удары акулы. Сначала я эту с к а ж е н н у ю скотину бил по морде, По глазам. Она только мотала головой, но кабель не выпускала и страшно дергала его, работая хвостом. Тогда я поймал другой рукой хвост, но и силище. Почему же вы не пустили в ход свои перчатки? Да потому что боялся выпустить из рук кабель. Черт-те знает, что она наделала бы в этот момент. А где же Павлик? «Я слышал вас разговор. Он где-то отстал от вас?» Зоолог забеспокоился. «Ах, батюшки!» — закричал он. «Я совсем забыл о нем. Павлик! Павлик, что же ты молчишь, Павлик?» Он с тревогой посмотрел на с к в о р е ш н ю «Вы тоже не слышите ответа?» Гигант заволновался. Как всегда в такие минуты, с к в о р е ш н я немедленно обращался к дикой смеси украинских и русских слов — которую он называл «ридной мовой».